Глава 21 первая. поджидала Антона на площадке перед ритуальным залом. Она явилась за полчаса до начала ритуала и сидела под дверью, не решаясь войти. Когда Антон с Алисой появились в зале, незваная гостья поднялась и помахала ему рукой, привлекая к себе его внимание. Тот извинился и вышел на площадку. «Творец», – торжественно обратилась к нему Дэвика, – «у меня для тебя очень важные новости». «Сабин планирует нападение». «Тоже мне новость», — фыркнул Антон. «Он всю жизнь их планирует». «Ты не понял», — пояснила женщина. «Завтра он начинает охоту на бывших учеников школы. Я кое-что слышала». «Немного, но лучше тебе об этом узнать пораньше». «А с чего ты вдруг вздумала нам помогать?» Антон с подозрением глянул на перебежчицу. «Я не хочу, чтобы погибли невинные», — Дэви хмуро глянул из-под «Ладно». — согласился Антон. — Возвращайся сюда через час. Ритуал закончится, и мы поговорим. Во время ритуала тебе здесь делать нечего. Женщина гордо вскинула голову и отвернулась. Через секунду на площадке ее уже не было. Антон вернулся в зал и рассказал Высшим о своем разговоре. — Думаешь, она врет? — спросил Свароин. — Не знаю. Антон уселся на свое место. В прошлый раз Сабин не блефовал с Вертером. Возможно, сейчас все серьез. Только уже поздно что-то менять в наших планах. Я поговорю с ней, и мы все выясним». После ритуала Антон и Алиса вышли на площадку перед залом подышать морским воздухом и подождать возвращения Девики. Солнце припекало вовсю, и они прошли по площадке вокруг строения так, чтобы оказаться в тени. Девика появилась точно к назначенному сроку прямо возле двери. «Постой здесь, милая». Антон умнил Алису и чмокнул ее в щечку. «Тебе лучше держаться подальше от нашей информаторши. Она же мастер все-таки. Еще схватит тебя за руку и перенесет от меня, не знамо куда. Ищи потом». Он развернулся и не спеша пошел в сторону Дэвики. «Ты мне совсем не доверяешь?» — обиделась та. «И чем же я заслужила такое отношение?» далее «Мне совсем не хочется с тобой тут припираться», — устало вздохнул творец. «Если у тебя есть что мне сказать...» я тебя слушаю. Если нет, то прощай. — Постой, — остановила его Дэвика. — Признаю, у тебя есть основания для подозрений. Я действительно вернулась к Сабину по доброй воле. И он мне, между прочим, ничего плохого не сделал. — Почему ты решила, что мне это интересно? Антон нетерпеливо оглянулся на Алису. — Потому что он по-прежнему считает меня своей вещью, — мрачно напроцедила Дэвика. — А вещь, как ты понимаешь, в врачок не принимают. Сабин при мне обсуждал с Амаром свои планы, и я все слышала. Антон промолчал. Он понял, что лучше не перебивать свою собеседницу, иначе она еще не скоро доберется до сути. Сабин, начала она рассказывать, но вдруг ее зрачки расширились, и в них промелькнул ужас. Ну что, Сабин, не выдержал ее собеседник. Он у тебя за спиной, прошептал Дэвика. Антон резко обернулся, и его взгляд уперся в такие знакомые синие глаза брата. «Алиса!» — поспешно бросил творец. «Уходи быстро!» Алиса в это время смотрела на море и не сразу заметила появление Сабина. На то, чтобы повернуться и понять, что происходит, ей потребовалось не больше пяти секунд, но Амару потребовалось еще меньше. Он возник за спиной у Алисы, как привидение, заломил ей руку и приставил к горлу острие ножа. «Одно движение!» «И малышка пойдет на корм рыбам!» — предупредил Сабин. Антон застыл, боясь не то что пошевелиться, а даже дышать. «Рад, что ты решил проявить благоразумие, братишка!» — промрлыкал Сабин. Фигуры Алисы и Амара растаяли в полуденной дымке. «Ты тоже можешь уходить, девочка моя!» — обратился Сабин к Девике. «Нам тут нужно с братом потолковать по-родственному!» «Антон, я не знала!» — простонала невольная наводчица. «Ну надо же!» – подумал тот. «Даже тут ее сыграли в темную. Может быть, ей действительно нравится этот амплуа плюшевого зайца, которому никогда не освободиться и не сбежать в лес?» Сабин молча поднял глаза на Девику, и она послушно растаяла, как снежинка на солнце. «Может быть, зайдем внутрь?» – предложил он. «Здесь довольно жарко». Антон кивнул и первым прошел в ритуальный зал. Братья уселись напротив друг друга, как сидели в те времена, когда Сабин был одним из членов Высшего Совета. «Ну и что ты там затеял?» полюбопытствовал Сабин. «Расскажи, раз уж все равно обломался». Мне Дэвика намекала, но я так понял, что она сама толком ничего не знает. «Теперь это неважно», — отмахнулся Антон. «Действительно», — согласился брат. «Расклад слегка изменился, не так ли?» Сабин смотрел на Антона в упор, И тот припомнил, как точно описал этот взгляд Вертер. Два бездонных синих колодца. И ничего, кроме холодного любопытства. Под этим взглядом ему стало совсем неуютно, словно он был кроликом, застывшим перед удавом. Пора было брать инициативу в свои руки. — Ты ведь не сможешь утащить Алису в ту реальность, где сама копался Антон насмешливо усмехнулся. — Она там уже существует, а значит, я ее найду. — Мертвой. — меланхолично уточнил Сабин, окидывая залы без различного взгляда. «Вот только не нужно мне заливать, что готов ее убить», — фыркнул Антон. «Я не смогу», — согласился бывший товарец. «Все-таки она дважды была мне женой». «На то и нужны охотники, чтобы выполнять приказы, не раздумывая. Кстати, у нее есть всего 10 минут. Если я вовремя не отменю приказ, бедная девочка умрет». «Тебе ведь нужна именно Алиса, а вовсе не я», — возмутился Антон. «Зачем этот фарс?» «С чего ты взял, братишка?» Сабин криво усмехнулся откровенно наслаждаясь растерянным видом собеседника. А Антон действительно был немало удивлен. Это было что-то новенькое. Никогда раньше Сабин не говорил, что имеет что-то против него самого. Да, Антон мешал ему добраться до Алисы. До этого неиссякаемого источника творческой энергии. Но сам по себе он никогда не был брату интересен или опасен. Похоже, ситуация изменилась кардинально. Увы, в тщательно разработанную Антоном операцию этот факт никак не вписывался. И все же стоило побарахтаться. Не сдаваться же вот так сразу. — С того, что ты умираешь, — выпалил он, глядя в холодные синие глаза, — тебя уже даже творцом назвать нельзя. — А ты хочешь протянуть мне руку помощи? — съездил Сабин. — Не поверишь, но я вполне способен о себе позаботиться. — Видишь ли, братишка, — Оказывается, для достижения моей цели совсем не нужно быть творцом. Вот такой сюрприз. А грубой дармовой энергии вокруг хоть пруд пруди. Что это за цель такая? Антон попытался мысленно проанализировать ситуацию. Не похоже, чтобы речь шла о мировом господстве. Тогда что? Какую еще подлянку задумал мой милый братик? Как назло, ничего путного в голову не приходило, то ли от жары то ли от этого холодного, изучающего взгляда синий глаз. А времени на переговоры уже почти не оставалось. Почему-то Антон был абсолютно уверен, что Сабин не блефовал насчет убийства Алисы. Он спокойно жил без нее 40 лет, проживет и дальше. «Значит, он действительно явился сюда исключительно за моей головой», тоскливо подумал он, «и, похоже, торговаться не намерен». «Время идет», — напомнил Сабин, — «Так ты готов умереть за свою любимую, Создатель?» «С чего бы тебе именовать меня Создателем?» – скривился Антон. «Раньше ты о моих способностях, кроме как с презрением, не отзывался. Значит, все дело в ангелах. Это их ты хочешь уничтожить. Чем же они тебе помешали?» «Хочешь об этом поговорить?» – насмешливо спросил Сабин и демонстративно взглянул на часы. «Что тут скажешь?» «Переговоры явно не задались». Антону пора было признать свое поражение. И Сабин сразу почувствовал, что поле боя осталось за ним. Впрочем, он и не сомневался в победе. «Не здесь», — отстраненно произнес Антон. «Разумеется», — быстро согласился Сабин. «Мне бы и в голову не пришло осквернять убийством высшего священный огонь Идем. У меня на примете есть замечательное местечко. Тебе понравится». «Мне нужен час, чтобы закончить свои дела», — Антон говорил очень спокойно но голос его все-таки слегка дрожал. «Назови место, я там буду через час». Сабин молчал и внимательно смотрел на брата, словно хотел прочитать его мысли. Просьба об отсрочке ему не понравилась, но и передавить он не хотел. Испытывать на себе всю мощь отчаявшегося Творца ему вовсе не улыбалось. Лучше было уступить в такой малости, как один лишний час жизни. «Хочешь предупредить своих ангелов?» – предположил он. Антон молча кивнул. «Ладно», — согласился Сабин. «Надеюсь, ты помнишь долину, где нашел Вертера в этом воплощении?» «Ну, разумеется, где же еще?» Антон мысленно одобрил выбор брата. «Место пустынное и открытое. Спрятаться там просто негде. Хороший выбор и вполне логичный». «Знаешь, брат, а я бы не смог тебя убить». Он печально улыбнулся. «Я тоже не собираюсь тебя убивать», — ухмельнулся Сабин. Я только заблокирую твое подсознание, а ты не станешь сопротивляться. Договорились? — Понятно. Чего уж, — горько усмехнулся Антон. — А потом кто-нибудь из твоих охотников меня прикончит, как Тарса. — Хорошо, что у меня такой понятливый брат, — иронично улыбнулся Сабин. — Так ты согласен? — Ты приведешь туда Алису, а я Вертера, — закончил переговоры Антон. — И когда они оба уйдут, можешь действовать. Я не стану сопротивляться. Хм, пробурчал Сабин. Как-то это не слишком надежно звучит. Разве что ты дашь слово Творца. Нарушить клятву ты точно не решишься. Антон ожидал чего-то подобного, а потому требование брата не заставило его врасплох. Слово Творца, что я буду в указанном тобой месте, не позднее, чем через час. И не стану тебе мешать использовать твой метод блокировки подсознания». Выделяя каждое слово, проговорил он формулу клятвы. «Доволен?» Сайбин удовлетворенно окинул. Он был уверен, что брат ни за что не нарушит клятву, даже если в последний момент поймет, что его развели. А играть по-честному гений злодейства, разумеется, не собирался. В его планы вовсе не входило отпускать Вертера и Алису. «Отступнику придется разделить судьбу своего друга» а неисчерпаемый источник энергии в хозяйстве никогда лишним не будет. Ну что сможет противопоставить один человек двум десяткам вооруженных охотников, спрятанных до времени в параллельном мире? Через секунду ритуальный зал опустел. Братья расстались, чтобы встретиться через час в условленном месте. Антон появился среди пологих зеленых холмов точно в срок. За его спиной стоял вертер, хмуро глядя из-под лобья на веселые белые облачка, бегущий по ярко-голубому небосводу. Крестообразная рукоятка меча матово поблескивала у него за плечом. Но защитник не делал попыток схватиться за оружие. Сабин, понимающий, ухмыльнулся. Похоже, брату пришлось применить всю силу своего убеждения, чтобы вот так построить своего воинственного дружка. За спиной самого Сабина тоже стоял вооруженный охранник, только в отличие от хмурого вертера, На лице Амара сияла болливудская улыбка в 32 зуба. Чуть дальше двое крепких ребят в черном держали за руки Алису. Она стояла совершенно спокойно, не делая попыток вырваться. Лицо женщины напоминало маску гейши. Было такое же бледное и неподвижное. Как только Антон увидел свою любимую, его взгляд словно приклеился к ее лицу. Но ни на кого другого он больше внимания не обращал словно они были тут одни. Над местом казни повисла неловкая пауза, как в дурной пьесе. Сабин немного полюбовался на эту немую сцену и откашлялся, чтобы привлечь внимание брата. «Что, даже не хочешь попрощаться?» поинтересовался он с саркастической усмешкой. Антон с видимым трудом оторвал свой взгляд от любимой. «Мы оба знаем, что ты не позволишь мне приблизиться к Алисе. «К чему этот спектакль?» произнес он едва слышно. «Вер, уведи ее отсюда». Антон обернулся к другу и положил руку ему на плечо. «Я не хочу, чтобы Алиса это видела». Вертер молча обнял друга и медленно направился в сторону пленницы. Никто его не останавливал. Повинуясь приказу Амара, охранники отступили в сторону. Но Алиса осталась стоять, словно в трансе. Вертер обнял ее за плечи и попробовал вести. «Я никуда не уйду», – спокойно и твердо произнесла женщина. Цабин ехидно хохотнул. На такую удачу он не смел даже рассчитывать. Судя по всему, даже вмешательство охотников не потребуется. «Это не мое решение, брат», – прокомментировал он сложившуюся ситуацию. «Свою часть сделки я выполнил». Антон умоляюще посмотрел на любимую, но, видимо, поняв, что спорить с ней бесполезно, опустил голову. «Делай, что хотел», – процедил он сквозь зубы, обращаясь к брату. «Не ожидал, что это будет так легко», – заметил Сабин. «Все-таки хорошо имеет дело с творцами. У вас просто пунктик какой-то по поводу вашей клятвы». Пару секунд он стоял неподвижно, глядя в упор на паникшую фигуру брата. А потом кивнул Амару, давая тому разрешение приступить к казни. Палач картинным движением вытащил меч из ножен, подошел к Антону и положил руку ему на плечо. «На колени!» – скомандовал он. При виде этой сцены Вертера передернула и его рука невольно потянула за мечом. «Вертер, остановись!» Голос Антона был абсолютно спокоен. Однако на друга он произвел эффект ледяного душа. Тот вздрогнул, а потом опустил взгляд и обнял Алису за плечи. Та даже не пошевелилась. Можно было подумать, что женщина находится в трансе, если бы не ее глаза. Во взгляде Алисы было такое отчаяние и безысходность, что впору было подозревать наступление конца света. Антон отвел взгляд в сторону. Видеть страдания любимой было невносимо. Он молча опустился на колени и наклонил голову. «Прощай, братишка!» – ласково пропел Савин у него за спиной. Меч палача со свистом рассек воздух. Обезглавленное тело рухнуло в зеленую траву, заливая все вокруг алой кровью. Голова Антона откатилась к ногам Сабина. В тот же момент Алиса выскользнула из рук Вертера и без чувств растянулась на земле. — Просто удивительная беспечность, — задумчиво проговорил Сабин, с любопытством разглядывая отрубленную голову брата. За сорок лет он так и не удосужился взломать коды моего алгоритма. И вот закономерный результат. Но почему же не удосужился? Раздался насмешливый голос Антона у него за спиной. Сабин резко обернулся и встретился взглядом со смеющимися глазами брата. Тот стоял рядом с Вертером и нахально улыбался. Его вмиг повеселевший дружок тоже скалился во всю пасть. В полном замешательстве Сабин перевел взгляд на отрубленную голову. В этот момент свет как будто мигнул, и мир вокруг едва уловимо изменился. Чуть смазались очертания зеленых холмов, облака почему-то поплыли в другую сторону. Но главное, исчезли у охотника, который стерегли Алису. Мертвое тело Антона начало растворяться прямо на глазах, и вскоре не осталось ничего, Даже трава не была примята. Тело Алисы тоже исчезло. Зато рядом с живым Антоном прямо из воздуха материализовались молоденький парень с девушкой. Оба были высокие светловолосые. Оба весело улыбались. и глаза прямо-таки светились от восторга. Они без беззастенчиво оттеснили вертора и обняли воскресшего творца с двух сторон. «Видишь ли, братец?» – улыбаясь, проговорил Антон. «Мне все никак не удавалось закончить работу над твоим алгоритмом. Нужно было хотя бы раз посмотреть, как ты запускаешь своего червя. Должен признаться, это просто гениально. Я всегда восхищался твоей изобретательностью. Но тут ты превзошел сам себя». «Отец!» – Лика дернула Антона за рукав. «Ты даже ничего не сказал про нашу игру. А мы с Германом так волновались». «Вы у меня просто гениальные актеры!» Антон по очереди чмокнул ангелочков в лоб. Вот только Герман нарушил мой приказ. Мы же договаривались, что ты покинешь свое тело еще живым. Я боялся, что тело упадет раньше времени, если я выйду до удара. И тогда конец спектаклю, — начал оправдываться ангелочек. Ты кому вздумал врать? — смеясь, пожурил его создатель. Захотелось и острых ощущений? Ну и как тебе опыт смерти? Оно того стоило. Очень больно было. Очень больно было. В последних словах Антона явственно прозвучали тревожные нотки. Герман скривился и неосознанным движением потер шею. «Вот ведь дуралей!» – встревоженный папочка нежно обнял заигравшегося ангелочка. «Это же...» – Сабин таращился на неизвестно откуда взявшихся новых персонажей с таким видом, словно увидел привидение. «Ну да, это ангелы», – подтвердил Антон. «Знакомься, Лика и Герман» немного отличается от той басни, которую ты про них сочинил, не так ли? — Те были другими, — бургнул Сабин. — Конечно, те не умели надевать на себя материальные тела, — покладисто согласился создатель. Но ангелы никогда не были кошмарными монстрами, способными убивать людей. Ты ведь сам это знаешь. Сабин ничего не ответил. Собственно, возразить ему было нечего. История про нашествие на землю ужасных тварей, порожденных фантазией гора, была придумана падшим творцом от начала до конца. Он сжал зубы и застыл в позе оскорбленной невинности. «Да ты не расстраивайся так, брат!» с фальшивым сочувствием улыбнулся Антон. «Герман ведь просто мое проявленное сознание. Так что, считай, это ты мне голову отрубил. Можешь поставить галочку в своем плане». «А в ритуальном зале тоже был этот?» Сабин неприязненно кивнул на английского актера. «Нет». «Там был я», — Антон покачал головой. «Одно дело изображать о себе молчаливого героя, и совсем другое торговаться с тобой лицом к лицу за собственную жизнь. Боюсь, Германа ты бы раскусил». «Нужно было убить тебя прямо там», — с досадой проворчал Сабин. «Да, был такой риск», — согласился Антон. «Отец, а ты видел, как Вертра нам все чуть не испортил?» — опять встряла Лика. «А как я классно его приструнил», — похвастался Герман. Да ты прямо-таки спас ситуацию, согласился Антон. Как же так, Вер? Прости, Туха. Вертер сконфуженно опустил глаза. Просто все было так натурально. И ты подумал, что я морочу тебе голову, рассмеялся Антон. А на самом деле в втихаря решил свести счеты жизни таким экзотичным способом. Вертер обиженно засопел. Антон высвободился из объятия ангелов и обнял друга. Лика, а ты видела, как мне отрубили голову? Герман подскочил к своей подружке. «Как я держался?» «Мне Вертер глаза закрыл рукой в самый последний момент!» обиженно пробурчала та. «Смерть детям не игрушка!» отрезал защитник. «Все, отправляйтесь домой!» распорядился создатель ангелов. «Остальные ждут не дождутся ваших рассказов. У нас тут еще дела!» Лика и Герман, взявшись за руки и улыбаясь до ушей, растворились в ярких солнечных лучах. Сабин с выражением... Откровенного недоверия смотрел на Антона и молчал. Он никак не мог поверить, что его мастера манипуляции провели как пацана. И главное, кто? Его наивный и доверчивый братишка, неспособный, казалось бы, обмануть даже полного дебила. Да, это был удар ниже пояса. Внезапно Амар, на которого никто вроде бы не обращал внимания, сорвался с места и бросился на Антона. Лезвие его меча ослепительно сверкнуло на солнце. Однако он успел сделать только пару шагов и словно наткнулся на стенку. Дулой пистолета в руке Вертера смотрела командору прямо в лоб. «Дай мне повод», — ласково попросил стрелок. Амар, уже хорошо знакомы с возможностями Вертера, замер на месте. «Бросай все свои железки! Руки на затылок и два шага ко мне!» — прозвучала следующая команда. «Лучше стреляй!» — процедил сквозь зубы командор. «Какой мне смысл сдаваться?» «Я дам тебе шанс», – вертер криво усмехнулся. «Если не боишься, конечно». «Но это только, если ты будешь панькой Амар нехотя выполнил приказ. И Вертор ремнем стянул ему руки за спиной. «Вер, а честный поединок – это не слишком ли жирно для палача?» – с сомнением проговорил Антон. «Но я-то не палач», – возразил друг. «Не волнуйся, ты же меня знаешь, Тоха. Выпусти нас с Амаром из своего мира в базовую реальность». Будем играть по-взрослому, на выживание. Это твой мир? Сабин удивленно посмотрел на Антона. Вот только не говори, что не пытался отсюда выбраться, хымкнул творец. Сразу отвечаю, не получится. Вер, тебе не нужно никуда уходить. В этом мире действует алгоритм перевоплощения. Так что одному из вас придется начать новую жизнь. Отлично. Вертр огляделся. Вон там, на холме, кажется, есть ровная площадка. «Как тебе, командор, подойдет?» Он отобрал меч Амара и хлопнул того по спине, направляя к едва заметной тропинке, ведущей к вершине холма. «Тоха, если я тебе больше не нужен, — Вертер обернулся, — то мы с командором займемся своими делами. «Удачи!» — Антон помахал другу рукой. «И, Вер, постарайся остаться в живых!» Вертер только усмехнулся и в два шага догнал идущего в гору Амара. Цабин проводил глазами своего охранника и перевел взгляд на брата. «Я одного не понимаю», – задумчиво произнес он, – «зачем тебе понадобилось доводить этот спектакль с казнью до конца, если ты уже раскусил моего червя?» «Правда, что ли, не понимаешь?» – подивился Антон, иронично улыбаясь. «А я всегда считал тебя мастером интриги». сабин резко повернулся к брату и впился в него взглядом, способным, казалось, испепелить противника. «Не получается?» — с наигранным сочувствием поинтересовался тот. «Ты что, использовал мой алгоритм против меня же?» — возмутился Сабин. «Признаюсь, была такая мысль», — покаялся Антон. «Но мне показалось, что заставить тебя дергаться на ниточках, как марионетку, будет немного банально. Я просто заблокировал твою способность управлять чужим сознанием. Черепь, конечно, здорово помог». «Значит...» использовал казнь просто как отвлекающий момент, чтобы запустить червя. Сабин одобрительно кивнул. «Умно. Ничего не скажешь. А не слишком ли жестоко по отношению к этому мальчику? Вроде бы ты считаешь его своим сыном». «Герману ничего не грозило», пояснил Антон. «Ангелы могут в любое время выйти из тела и войти в него. Если бы он меня послушался, то ему даже больно бы не было». Но парню приспичило получить опыт смерти. Что ж, это был его выбор. Браво! Сабин пару раз хлопнул в ладоши. Тебе действительно удалось меня удивить. Мой святой братишка заманил меня в коварную ловушку. А как насчет твоей клятвы, дружок? Ты же ее нарушил. Ой, неужели? Антон в притворном ужасе схватился за голову. А ты помнишь, что я тебе обещал? Сабин попытался воспроизвести в памяти слова, сказанные братом. И помрачнел. — Вот именно, — Антон снисходительно усмехнулся, — я обещал явиться на место казни не позднее, чем через час. Так я был здесь даже раньше. Нужно же мне было подготовиться, чтобы вовремя включить альтернативную реальность. А еще я обещал, что не буду тебе мешать запустить алгоритм по блокированию подсознания. Разве тебе кто-то мешал? — Ладно, я проиграл тебе вчистую, — признал Сабин. «Что дальше? Убьешь меня?» Антон подошел к брату и положил ему руку на плечо. «Ну, какой из меня убийца?» Он невесело усмехнулся «Пойдем в дом. Нам нужно о многом поговорить». Дом был очень похож на тот, в котором Сабин много лет жил с Дэвикой, изображая себя учителя. Но сходство было только внешнее. Внутри обстановка напоминала скорее убежище. Посередине большого каминного зала Стоял длинный дубовый стол, за которым расположились все члены высшего совета, включая Алису. Даню, понятное дело, не пригласили. Два сиденья пустовали. Одно рядом с Алисой для Антона, а второе во главе стола для Сабина. Пленник скептически хмыкнул и уселся на предназначенное для него сиденье. «Решили суд устроить», – поинтересовался он. «А тебе нужно, чтобы тебя судили, Сабин?» – в тон ему произнес Берфейн. «Можете сразу начинать с приговора», – презрительно бросил бывший творец. «Может быть, сначала объяснишь, для чего ты устроил охоту на брата?» – спросил Шандивар. «Он ведь ничего плохого тебе вроде бы не сделал». Сабин угрюмо молчал, уставившись в середину стола. Никто его не торопил. Все спокойно ждали, когда их бывший коллега созреет для откровенного разговора. «Вы сами не понимаете, кто он такой», – решился наконец Сабин. «Горь, как оружие массового поражения, смертельное для нашего мира!» Творцы с улыбками переглянулись. Сам Антон при этом не удержался и неприлично захихикал. «Это ты точно обо мне говоришь?» – уточнил он, довязь от смеха. «Вы не понимаете?» – Сабина глядела, сидящих за столом. «Он же не вписывается в наш мир! Он чужой! Со всей этой его детской убежденностью в победе добра, с дебильной верой в людей!» «С этой его книжной любовью!» Сабин поперхнулся и закашлялся. Лиза поднялась и принесла ему стакан воды. Тот даже не взглянул на нее, просто сделал несколько глотков. Видя непонимающие глаза творцов, пленник обреченно вздохнул. «Был бы мы братишка обычным человеком, наш мир его бы переживал и выплюнул. Но он творец, и поэтому миру приходится под него подстраиваться». Он одним своим существованием ломает структуру нашей реальности. Но это было бы еще полбеды, если бы не Анара, которая сделала из него создателя. Сабин бросил хмурый взгляд в сторону Алисы, и женщина невольно поежилась. И теперь он плодит существ, которые такие же, как и он сам, не от мира сего. Но только они еще и практически бессмертные. Мы все помним нашествия ангелов. Разве мало было одного раза? Этот мир для людей, а не для ангелов. «Пока не поздно. гора нужно уничтожить!» «Что ж, довольно пафосно», – прокомментировал Сваровин. «Я так понимаю, что под миром людей ты подразумеваешь мир обывателей со всеми сопутствующими пороками. Наверное, таким миром очень легко и забавно манипулировать. Правда, Савин?» «Вот только не нужно приписывать мне того, что я не говорил», – прервал его обвиняемый. «Нет никакого добра и зла». Вам ли этого не знать, высшие? Вам только кажется, что вы на светлой стороне, а я на темной. А вы уверены, что вы на стороне Создателя? Что действуете в соответствии с его планом? Он создал игру такой, какой хотел ее видеть, а вы изо всех сил пытаетесь исправить его творение. Не слишком ли много вы на себя берете? С кем вы вздумали конкурировать? Эх, Сабин, вздохнул Атанкей. Такое ощущение, что ты прогулял все уроки своих учителей. Ты говоришь так, будто есть какой-то отдельный от тебя создатель, и ты его подчиненный или раб. Это же чушь несусветная. Мы все вместе, и каждый из нас по отдельности и есть создатель. Кому же, как не нам сотворять этот мир? Мы проявлены именно для этой работы, а не для того, чтобы этим миром пользоваться в свое удовольствие и подлаживаться под его реалии. Должен заметить, что из Творца ты давно уже превратился в паразита. Сабин, как бы тебе объяснить, чтобы не обидеть, – добавил Урей. Ты можешь оправдывать свои действия различными философскими тезисами, но суть это не меняет. Тебе нравится твой паразитический образ жизни, и ты готов за него драться. Если благодаря таким, как твой брат, наш мир изменится, то для паразитов в нем может и не найтись теплого уголка. «Поэтому мне вполне понятен твой пафос». «А почему ты так боишься ангелов?» спросил Тасилгир. «Никого я не боюсь», огрызнулся Сабин. «Да вы хотя бы представляете себе этот мир, в котором все будут такими, как эти ненормальные?» «По-моему, это будет прекрасно», мечтательно промывал Тасилгир. «В прошлый раз ты сам привел наш мир к катастрофе, Сабин. Нельзя было устранять город воспитания ангелов да еще на целых десять лет». Если бы ты не запер его в статисе, то ничего плохого бы не случилось. Да, этим существам дано больше, чем людям. Поэтому так важно, чтобы они научились правильно пользоваться своими способностями. Не бывает прогресса без риска». «Думаю, Сабин понимает, что ему в новом мире места не будет», заключил Берфейн. «Вот и пытается затормозить перемены. Это очень печально». «Ладно». «Я уже понял, что вы все тут заодно», — горько усмехнулся Сабин. «Мне вас не переубедить. Мы только зря тратим время». «Видишь ли, Сабин, — проговорил Шандинвар, — мы все здесь знали тебя совсем другим. Ты ведь удивительно талантлив и умен. Для нашего мира твои таланты очень бы даже пригодились. Но ты пошел по пути разрушения. Нам кажется, что это твое решение было ошибкой. Но любую ошибку можно исправить». «Это ты так, Витя Ивата, говоришь о перевоплощении?» Сабин оглядел, собравшихся хмурым взглядом. «Да, мы все считаем, что для тебя это будет наилучшим решением», спокойно ответил Атанкей. «Наш создатель в мудрости своей всегда готов дать нам еще один шанс». но ну и кто из вас меня убьет?» Сабин встал, и взгляд его обижал присутствующих творцов. «Или я могу выбрать тебе палача?» Тогда я предпочел бы своего братишку. Никто не собирается тебя убивать. Антон даже поднялся. Решение за тобой. Но мы больше не позволим тебе разгуливать на свободе и убивать наших близких. Ты останешься в этом мире, и у тебя не будет возможности восполнять свои жизненные силы за счет других людей. Хочешь, чтобы все закончилось быстро? Можешь вскрыть себе вены, как ты заставил это сделать дочь Вертера. А можешь тут жить пока не умрешь от старости. Нас устроят оба варианта. А если я отсюда выберусь? Нахально спросил савин Поверь. И я позаботился о том, чтобы этого не случилось. Антон подал руку Алисе. С тобой здесь останется мой друг и защитник. Это ты про Вертра? Хохотнул Сабин. Антон тоже рассмеялся и свистнул. Из-за двери, ведущей в спальню, вышел огромный волк и не спеша подошел к Сабину. «Ну что ж, Серый, приступай к службе», напутствовал его Антон. Волк без разбега взвился под потолок и растворился в воздухе. Его сознание встроилось в охранную систему мира Творца. «Пожалуй, я назову этот мир тюрьмой», задумчиво произнес Антон. «Ведь это и есть тюрьма». Приговор был вынесен и не подлежал обжалованию. Высшие начали один за другим покидать дом. Остались только два брата. «Савин, скажи, когда же ты пришел к выводу, что я стал опасен для мира?» — спросил Антон. «Когда появились твои ангелы?» — неприязненно процедил тот. «Это вранье!» — возразил Антон. «Когда бы ты не стал останавливать Эрика? Дал бы ему меня пристрелить? Но в то время твоим приоритетом была Алиса. Ты оставил...» Мне жизнь только из-за нее. В какой-то момент я даже поверил что ты ее любишь. А сейчас она стала вдруг для тебя не важна. Что изменилось? — Лучше не напоминай, — вздохнул Сабин. — Я уже сам себе всю плешь проела за тот прокол. Нельзя было оставлять тебя в живых. И не было бы тогда вашего дебильного совета. Мир оставался бы прежним и под полным контролем. Ты, братишка, корень всех бед. — Нет, брата. Мир не остался прежним под твоим ненавязчивым управлением. Антон неприязненно поморчился. Он деградировал. А ты, как творец, деградировал вместе с ним. Какой правитель, такой и мир. И наоборот. Мне кажется, что ты сейчас уже не в состоянии даже создать свою реальность. Хотя бы одну. Для того, чтобы управлять игрой, совсем не нужно быть творцом реальности, возразил Сабин. Достаточно быть самым сильным игроком на поле. Вот и причина твоего равнодушия к овесе, как источнику творческой силы, подумал творец. Выходит, ты никогда не любил ее, как женщину. Самым сильным игроком, говоришь, усмехнулся он. И для этого нужно, чтобы все, кто сильнее тебя, сгинули. Ты хоть сам-то понимаешь, что получится в результате. Мир постепенно деградирует. Ты деградируешь вместе с ним и будешь провоцировать дальнейшую деградацию. И так по замкнутому кругу. «Разумеется, лучше будет натравить на наш мир ангелов и взорвать его изнутри». Сабин скривился, словно съел что-то кислое. «Ты же их видел», — возразил Антон. «Зачем ты притворяешься, что до сих пор считаешь их монстрами? Неприятно признавать, что они тебя провели?» «Это ты меня провел», — уточнил Сабин. «Кстати, твой план был просто авантюрой. Остается только удивляться, как он мог сработать». Ну вот что бы ты делал, если бы не смог за несколько секунд взломать моего червя? У тебя же не было запасного хода. Я уж не говорю про наши разговоры в ритуальном зале. Тебя хоть кто-то страховал? Да, план был не идеален, согласился Антон. Но другого ни у кого не было. Пришлось рискнуть. Главное, мы тебя остановили. И, как мне кажется, очень вовремя. Это тебе только так кажется, братишка, усмехнулся Савин. Я еще жив и резать вены себе не собираюсь. Я найду способ вырваться из твоей тюрьмы. Зря вы меня сразу не убили. флап в руки. Антон помахал брату на прощание и исчез».